Глава 3. Пластичная модель Такой вариант работы, при котором на всех стадиях позирования преобладает художник, возможен при использовании модели пластичного типа. термином «пластичная» относится не только к физическим данным этих моделей, податливому материалу, которому художник придает форму согласно своему желанию, но и очень точно описывает особенности их психики. Для плодотворной работы пластичной модели строго противопоказаны стремление к самоутверждению и активный ум. Скорее надо искать людей кроткого, сговорчивого нрава. Склонные подпадать под влияние ни к чему не предрасположенной личности, вот идеальные кандидаты на роли пластичных моделей. Модели Выраженного пластичного типа больше всего подходит для съемок обнаженной натуры и в группах. От них по-настоящему требуется только одно – физические данные. Такие качества сотрудничающей модели, как ее актерские способности или такой признак модели личности, как желание самоутвердиться, обнаженной модели ни к чему. К большому сожалению, ни ум, ни нравственность художественной ценности не имеют. Бессловесные модели часто могут быть полезны в фотографии пластичного типа, тогда как с хромыми гепатиями им, скорее всего, обеспечен провал. Случайный прохожий может быть внешне более одухотворенным, чем президент WCTU, что а, с английского... Women's Christian Temperance Union – Христианский союз женщин за воздержание, основан в 1874 году женщинами, озабоченными проблемой алкоголизма их мужей. Иногда фотографы презрительно отзываются о таких бессловесных моделях. Те абсолютно безнадежно могут заявить они, она совершенно невразительна и вообще не могу добиться от нее никакой реакции такое утверждение не выдерживает критики можно легко согласиться с тем что в плане умственных способностей тилли далеко не тяжеловес тем не менее причина неудачи не в том что она как не живая в том что омертввелие мозги фотографа не модели слишком молчали, а некоторые фотографы до того бестолковы что не могут оценить представленные им возможности предоставленные им возможности изобретательный художник и в сумасшедшем доме смог бы найти полезный материал для модели пластичного типа прошлый опыт не так уж важен напротив он может стать большим недостатком если нарушает уступчивость и простоту характер модели и у нее вырабатывается и Собственная точка зрения на то, что и как именно надо делать. Немая послушная гораздо полезнее, опытной и своевольной. Именно поэтому работа с профессиональными моделями имеет не слишком много преимуществ, если вообще их имеет. Повторимся. Главное для съемок обнаженной натуры – хорошие физические данные модели. Эти данные, однако, должны быть безупречными. Только лучшие фигуры годятся для съемок обнаженной натуры. Если просто снять с модели одежду, обнаженной натуры не получится. Без сомнения, фотография такого рода – один из самых сложных жанров. Если фотограф пытается идти по этому нелегкому пути, используя физически непригодную модель, он с самого начала воздвигает сам себе непреодолимое препятствие. Межличностные отношения. Естественно, что при работе фотографа с обнаженной моделью возникают проблемы такта и понимания. Самый важный общий принцип, которому надо в таких взаимоотношениях следовать, таков. Отсутствие одежды еще не означает отсутствие барьеров. Обычные отношения художника и модели никоим образом не меняются, когда модель обнажается. Художник всегда должен относиться к модели по-доброму, и уважительно, не опускаясь до банальной фамильярности. С другой стороны, надо избегать всякого ханжества и неискренности. Не стоит также сдерживаться и не выказывать модели своего восхищения. Примечание. Рассуждая на эту тему, я не могу не отдать дань уважения позднему Артуру, Кейлзу, годы жизни 1882-1936, известный американский фотограф, за его исключительное искусство работы с моделями. Никто лучше него не мог добиться нужной реакции от модели, никто не относился к моделям с такой добротой и тактом. Он работал со многими, но будь то Руфь сен победительница конкурса красоты, победительница сельских девушек или застенчивая голливудская неудачница, он ко всем относился с одинаковым вниманием и беспристрастностью. Манеры этого великого фотохудожника всегда отличались деликатностью, характерной и для его незабываемых работ. Фотограф всегда находится весьма щекотливом положении, когда модель впервые позирует в обнаженном виде. Фотограф должен быть предельно тактичен, понимать, что модель смущена, и действовать соответствующим образом. Не следует долго и открыто рассматривать модель. Работать надо в будничной, бесстрастной и серьезной манере, без грубости и бесцеремонности. Если быстро работать и оперативно решать, что Возникающие проблемы, у модели не будет времени думать о необычности ситуации. У модели должно создаваться ощущение, что главное – это фотография, а она и фотограф – вторичный. Если бы фотографы проявляли больше заботы, предупредительности и такта, первая сессия в обнаженном виде гораздо реже становилась бы для модели и последней. Каким же образом надо подводить неопытную модель к мысли о позировании фотографий? В обнаженном виде. Худший вариант – метод медленного раздевания, используемый некоторыми фотографами, то есть постепенное уговаривание модели снять ту или иную часть одежды. Этот метод стриптиза имеет множество недостатков. Во-первых, он явно эротичен по сути. Кроме того, он исключительно негативно влияет на модель. При постепенном снятии одежды модели все больше и больше ее не хватает. И модель начинает все больше и больше от одежды зависеть. К тому моменту, когда скинуты последние покровы, модель находится в таком замешательстве, что не остается никаких шансов сделать хорошие фотографии. Лучше всего на первом сеансе не пытаться снять с модели одежду, но сделать несколько фотографий с максимально открытым телом и на этом сеанс закончить. Часто Бывает, что на втором сеансе модель сама предлагает сфотографироваться в обнаженном виде. Из-за робости и застенчивости на своем первом сеансе обнажение модель, если ее не удерживать, будет впадать в другую крайность. Прямо во время подготовки к съемке модель может принять какую-нибудь ненужную банальную позу, закурить или броситься к телефону. Такое бездумное поведение не может не сказаться отрицательно на самой модели, на фотографии и на результате. Пластическое представление обнаженной натуры должно создавать ощущение недостижимости и идеальности. Ничто не разрушает идеал так жестоко, как вид обнаженного тела в обычной позе за повседневным занятием. Именно поэтому, когда модель покидает гардеробную или возвращается в нее, а также во время любых перерывов, она должна носить халат или что-то подобное, и фотограф должен следить за этим. Мораль здесь ни при чем, просто здравый смысл подсказывает, что оба – фотограф и модель – должны делать все, чтобы не разрушить иллюзию идеальности. Эмпатия. Специалисты по эстетике, изучавшие психологические основы искусства, Разработали концепцию, имеющую огромное значение для практикующего фотографа. Это концепция эмпатии. Термин соответствует немецкому «eine Fühlung». Сам термин, возможно, необычен, но концепция, которая стоит за ним, проста и знакома. Смысл проще всего понять при буквальном переводе «eine Fühlung» с немецкого «в чувствовании». Термин выражает свойственное нам постоянное стремление поставить себе на место объекта наших размышлений и мысленно участвовать в его деятельности. Например, когда мы смотрим на гору, мы можем сказать «Гора вырастает перед нами». Когда мы смотрим на пролетающий самолет, мы говорим «Он тает в воздухе». Видя церковь с необычной высокой колокольней, мы скажем «Колокольня давит на церковь, Само собой разумеется, гора перед нами не врастает, самолет никуда не исчезает, а церковь не уничтожается. На самом деле, сходящиеся кверху линии горы создают ощущение подъема. Нечеткие контуры самолета создают ощущение, что он исчезает, а большие размеры колокольни соответствуют ощущению огромного веса. Эти ощущения мы проецируем на объекты, их вызывающие, и идентифицируем с ними. Вот такое представление себя на месте рассматриваемого объекта и стремление к мысленному отождествлению с ним и составляет суть эмпатии. Концепция эмпатии очень полезна для понимания и оценки фотографии, в частности, для выявления скрытых ошибок в работе. С формальной точки зрения на фотографии все может быть правильно скомпоновано, но у зрителя, тем не менее, возникает и чувство, что все не так. Анализ такого снимка покажет, что нарушена эмпатия. Возможно, например, что наклон какой-то линии недостаточно сбалансирован противостоящей ей массой. Ошибки эмпатии особенно хорошо заметны на фотографиях обнаженной натуры. Мы мгновенно отождествляем себя с любым видимым или предполагаемым нарушением или дисгармонией. Чувствительный, впечатлительный человек может испытывать настоящий физический дискомфорт, глядя на фотографию обнаженной натуры с нарушенной эмпатией. Крайне печальные примеры неверной эмпатии можно найти в любом журнале или каталоге. Черный список обнаженных Черный список обнаженных моделей К сожалению, количество неудачных фотографий, обнаженных моделей в журналах, сборниках и портфолио существенно превышает число удачных. Плохое качество несметного числа фотографий стало настолько обычным, что можно говорить уже о своего рода абсурдном отрицательном стандарте. Внутри этого стандарта можно выделить несколько вполне отчетливых групп. Полезно определить и обсудить некоторые из них, так как ничто другое не даст более четкого представление о важности эмпатического подхода к фотографированию обнаженной натуры. Недостатки огромного количества неудачных фотографий, связанные с неверной передачей эмпатии. Другие работы тривиальны, банальны или просто глупы. Для начала посмотрим на ошибки первого типа. Если вам нужны примеры, достаточно пролистать какие-нибудь фотожурналы. Первое в списке стоит уже обсуждавшееся обнаженное в масле. Если обливать себя с головы до ног маслом, то у зрителя создаются противные ощущение липкости и нечистоплотности. Кроме того, при этом в совершенно неподходящих местах возникают блики, нарушающие строение тела. Частные случаи обнаженной в масле – это блестящее как чайник, рисунок 100 – 80. -е. Обнаженная модели другого распространенного типа всегда закрывает рукой низко опущенную голову. Все при этом выглядит усталым и обвисшим. В этом всеобщем провисании участвует грудь, таз и живот. Какого рода муки, душевные или физические, испытывает модель, сказать трудно, но так как соощущение приближающейся тошноты, перевешивает все, все остальные. Назовем этот тип морской болезни. Есть такой тип обнаженных моделей, при виде которых зритель приходит в замешательство и хочет немедленно с извинениями удалиться. Это обнаженные пуританки. Они всегда так тщательно прикрываются руками, так съеживаются в неистовой скромности, что краснеющий зритель смущается вместе с ними. Первосвящение к церкви обнаженных пуританок – это сентябрьское утро. Время от времени мы сталкиваемся с так витиевато и необычно изогнувшейся обнаженной моделью, что предполагаем либо ужасное происшествие, либо что модель состоит не из плоти и крови, а представляет собой что-то вроде тряпичной куклы. Этот тип мы назовем «вывихнутым». Здесь явно нарушена эмпатия. На вывихнутую модель, похоже, другая – кренделёк. Её конечности загнуты и переплетены так, что кажется их не расцепить. При виде этого человека-змеи возникает неверная эмпатия, потому что нормальные взаимоотношения конечности нарушены и противоречат логике. В первой части книги мы уже демонстрировали и обсуждали пример крапчатой модели. Эти фигуры, исеченные тенями, отбрасываемыми венецианскими шторами, листвой, жалюзей и так далее, примеры неверной эмпатии. Навязчивые теневые узоры не имеют ничего общего со строением тела и из-за своей механической природы очень некрасивы. Неверная эмпатия другого типа возникает из-за неудачной изобретательности в выборе точки съемки. Если фотографировать небоскребы или возвышающиеся скалы ущелья Брайс, Брайс-каньон, национальный парк в штате Юта, США, знаменитые своими скалами, примечание переводчика, то, возможно, низкая точка съемки сделает их более внушительными и полезными, впечатляющими, но только необнаженную модель. Взгляд муравья – пародия на человеческое тело. Кажется, что перед нами микроцефал, страдающий слоновой болезнью. В европейской фотографии нередки медузообразные обнаженные модели. Кажется, что на них надеты автомобильные камеры. Отовсюду выпячивается медуза. Мюшные валики. Медузообразные, а также прищеватые и волосатые обнаженные модели представляют собой вклад пуристов от фотографии в этот жанр. Виды толстых женщин сзади, груды мяса, нездоровая кожа. Все это представлено с педантичным вниманием к деталям и текстуре. Не вызывает сомнений, что в изображении мелких деталей фотограф может найти своеобразное удовольствие, а изучение текстуры поверхностей самых обычных объектов открывает мир новой неожиданной красоты. По отношению к обнаженным моделям, однако, такая тяга к текстуре и деталям нелепа и неприменима. Пуристы обосновывают свое рвение такими же ошибочными рассуждениями, что и Катиша, престарелая едва ли, эталонная героиня Гилберта и Салливана. Моё острое левое плечо – это чудо красоты. Люди проделывают длиннейший путь, чтобы посмотреть на него. Перед колдовским обаянием моего правого локтя мало кто может устоять. Я показываю его по вторникам и пятницам, по предъявлении визитной карточки. «Что до моего обмена веществ, так он самый большой в мире». примечание Либритист Уильям Швенг Гилберт, годы рождения 1836-1911, и композитор Артур Салливан, годы жизни 1842-1900, авторы 14 комических опер, викторианской Англии. Катиша – одна из героинь их сочинений. Энергетика и привлекательность обнаженной модели заключается не в этих деталях. Ни плечо, ни локоть, даже не колоссальный обмен веществ, а общее впечатление от пластики – вот что для обнаженной модели важнее всего. Но вернемся к нашему списку. Модель, относящаяся к еще одному неверному типу, может быть названа ободранной. Обычно мы видим такую модель, сидящей, полулежащей или прячущейся среди чего-то крайне недружественного ее голенькому тельцу. Соощущение зрителя при виде обнаженного тела, сидящего на шершавом камне, будет крайне негативным, что не мешает таким изображениям появляться вновь и вновь. Иногда модель помещают среди Грубые асоки. Снова неприятное соощущение. Мало того, что модели подвергают опасности получить ссадины или ушибы, так ее еще часто передерживают под обжигающим ультрафиолетовым излучением. Все для того, чтобы показать нам беззащитную бледнокожую девушку, позирующую среди ящериц и кактусов под палящим южным солнцем. И вот перед нами обожженная модель. Модель противоположного типа, но вызывающая не менее неприятное соощущение – это гусиная кожа. Несчастная позирует среди камыша, на краю пруда, по колено в холодной воде. У всех этих моделей одно общее качество – они вызывают неприятную эмпатию. Другие характерные группы обнаженных моделей отличаются не столько неверной эмпатией, сколько банальности. Они – типичные примеры того, что получается, когда иной недалекий фотограф пытается придумать что-либо художественное, отступая от стандартов и стереотипов. Все эти примеры относятся к пустому, показному псевдоискусству. Некоторые позы, которые мы обсудим, стали настолько избитыми, что их не используют даже в календарях, но до сих пор еще экспонируют на выставках. Первая из них – это прыг-скок. Модель, гордо несущая свое тяжелое бремя сквозь страницы многочисленных иностранных фотожурналов журналов Ее руки всегда взметаются вверх, она обычно едва-едва стоит на одном пальце, а иногда порывается взлететь. Более спокойный вариант прыг-скок – это модель силуэт на закате у моря. Элементы образа более или менее одинаковые. Садящееся солнце – одна штука. Набегающая волна – одна штука. Креподышин – 1 метр. Водоросли – один куст. И, наконец, немного эротические очертания обнаженной модели на фоне солнца и сверкающего песка – одна штука. Иногда модель может находиться в более задумчивом состоянии, порой похожем на морскую болезнь. В другой раз пейзаж могут оживлять Три немного эротичных моделей и три метра крепдышина. С помощью вышеупомянутого полезного материала был создан еще один тип обнаженных. Истоки крепдышиновой модели можно обнаружить в те счастливые невинные времена, когда фотография обнаженной натуры только зарождалась. Времена, которые, наверное, можно назвать эпохой бруклинских шелковых фабрик. В субботние вечера молодые люди шли гулять со своими панорамными фотоаппаратами, подружками и непременным отрезом крепдышина. Обращение с этой нижней тканью требовало сложной отточенной техники, иначе невозможно было заставить ее извиваться на ветру красивыми петлями и спиралями. Нечто среднее между крепдышиновой моделью и обнаженной пуританкой – это Портьерная модель. С последней ее сближает тонкий налет целомудрия. Голова всегда застенчиво повернута в сторону, а спереди скромно свисает что-то наподобие фартука из двух метров бархата. Модель от Тиффани питает явную слабость к драгоценностям. Порой она сидит у туалетного столика и восхищенно рассматривает себя в ручное зеркальце, где ошеломительно отражаются бесчисленные кольца, ожерелья серьги и тиары, которыми она себя украсила. А иногда на ней, как гирлянды на елке, висят нитки жемчуга. В свою очередь, модель от Тиффани близка другая. Когда глядишь на нее, кажется, что магазин подарков ей дом родной. Такую модель мы назовем Безделушкой. Она никак не может обойтись без пары кувшинов или ваз, коврика из медвежьей шкуры, шарфа, накинутого с тщательной элегантностью хрустального шара и опахала из трусиных перьев. Обнаженная городелевой стойки превосходит многих. Другие могут в чем-то сомневаться или что-то не понимать, но только не она своим величественным и надменным видом она показывает что выше всего этого всегда знает какой вилкой пользоваться и четко разбирается в замысловатой проблеме старшинства и приоритета титулов возникающей при представлении архиепископа, бабушки герцогини или наоборот последний тип обнаженных всем хорошо знаком это модели обужеой также известные как модели Мировая скорбь, они комок боли, сплошная непереносимая мука, что выражается позой полной эпического отчаяния и безысходности. Мы перечислили несколько типов обнаженных моделей, без которых легко можно обойтись. Мир фотографии стал бы намного лучше, исчезли незаметно все эти обнаженные в масле морские болезни крендельки тифонни и так далее мне могут возразить что мол без них опустеют страницы фотожурналов и стены выставок я могу сказать только браво такой устрашающей перспективе после этого катаклизма мы не остались бы с пустыми руками мастера прошлого передали нам богатое наследство из обнажененных моделей в котором нет места обнаженным и в масле, крепдышину или безделушкам. Да и современные мастера фотографии такие как Норман Линдси, каждый раз по-новому раскрывают чудо, достоинство и божественность человеческого тела. Норман Альфред Уильям Линдси, годы жизни 1879-1969, один из самых известных и плодовитых австралийских художников, скульпторов и писателей. Фигура и личность. Поиски идеальной фигуры часто трудны и полны разочарований. Модель может выглядеть многообещающей в одежде, но стоит ее раздеть и она часто оказывается безнадежной с фотографической точки зрения. Так как взаимоотношения моделей художника требуют тактичности, Очень желательно, чтобы последний научился угадывать превосходную фигуру заранее, чтобы потом не испытывать разочарования и смущения из-за неудачных результатов позирования. Исключительно полезно помнить, что почти всегда существует тесная взаимосвязь между личностью и фигурой. Представители некоторых направлений физиологии считают, что Физические черты и характер человека определяются общим источником работой эндокринных желез. Даже если не верить их материалистическим заключениям, все равно находящийся в затруднении фотограф может воспользоваться некоторыми полезными советами этих физиологов. Существует, например, тип моделей, чьи снимки в обнаженном виде всегда разочаровывают эмоционально ищущего фотографа. Эти женщины хотят, чтобы на них постоянно обращали внимание. Пост гипофизный тип на сленге эндокринологов. Их внешность очень обманчива, так как часто они обладают чертами тоньше дрезденского фарфора и прекрасными изгибами плеч, рук ног, но в обнаженном виде их тело выглядит неуклюже, бедра слишком широки, а грудь излишне тяжела. Характерный, характерный признак такого типа моделей с широкими бедрами – слишком узкие кисти рук, красивые сами по себе, но им неподходящие. Фрегматичные женщины редко могут похвастаться хорошей фигурой. Тоже относятся и к интровертам, склонным к самоанализу. Худшие фигуры у тех женщин, которые любят секреты. Самых подходящих моделей для фотографирования в обнаженном виде можно найти среди женщин со здоровой щитовидной железой. Они энергичны и изящные Их лица отличаются довольно широкими бровями и большими сияющими глазами. И фигуры стройные и компактны, грудь хороших пропорций, бедра подтянуты, а ноги прямые и прекрасной формы. Своей красотой они обязаны повышенной активности щитовидной железы. К сожалению, фотоаппарат обладает свойством увеличивать видимый размер и тяжеловесность фотографируемого тела. Поэтому маленькая, тонкая, но крепкая фигурка для фотографических целей предпочтительнее той, которая склонна к пышности и статности. Величественные тела, которые Микеланджело поместил на потолок сикстинской капеллы, смотрелись бы слишком крупными и тяжеловесными на фотографии. Необходимо также отдавать себе отчет в том, что судить о качествах фигуры по лицу ни в коем случае нельзя. Создатель почему-то весьма странно распределил лица фигуры, награждая коренастые торсы великолепными головами и увенчивая прекрасные тела некрасивыми лицами. По моим наблюдениям, люди с красивой фигурой, например, весьма часто имеют срезанный подбородок. Об общей структуре тела можно с большой долей вероятности судить по форме икр, лодыжек, локтей, шеи и плеч. Икра, переходящая в тонкую лодыжку, хотя и считается общеизвестным признаком красоты, далеко не всегда означает хорошую фигуру. Наоборот, такой форме соответствует пост-гипофизная фигура с широкими бедрами и боками и тяжелой грудью. Скорее, надо искать не слишком тонкие ноги и лодыжки с не сильно развитыми икрами. Если уж требуется уступить общему стандарту и показать лодыжку более тонкой, это ли этого легко добиться на негативе или отпечатке. Если модель сгибает руку под прямым углом и при этом локтевой сустав сильно выбирает, Рисунок 193А. Весьма вероятно, что и бедренный сустав выбирает не меньше. Для фотографирования в однаженном виде это серьезный недостаток, потому что выпирающий сустав нарушает плавный изгиб бедра. Например, невозможно было бы не только выполнить, но и задумать такую фотографию, как юность, если бы плавность линии бедра модели чем-нибудь нарушилась. Нарушалась. Фигуры и мода не менее сильно, чем железы на женскую фигуру, влияют коммерческие фотографы, работающие для модных журналов. Ничто иное не подтверждает лучший парадокс Оскара Уальда. Природа подражает искусству. Как закаты обрели новые оттенки после того, как их написал Тернер, так и женские фигуры поторопились принять форму, предписанную им РТ. РТ – псевдоним по инициалам Р и Т французского художника и дизайнера Романа Петровича Тыртова годы жизни 1892-1990. Действительно, еще не совсем забытый стиль флаппер был во многом результатом имитации природы фантастических рисунков Джона Хельда-младшего. Флапперы, Появившееся в 1920-е годы новое поколение молодых женщин, которые носили короткие юбки, коротко стриглись, слушали джаз, пили крепкие напитки, курили и публично пренебрегали благородным поведением. Джон Хельд младший. Годы жизни 1889-1958, один из самых известных в 1920-е годы американских журнальных иллюстраторов. Его радостное искусство очень точно отразило эру флапперов. Современная женская мода создается под фигуры адренал адреналинового типа. Мускулистые, тонкие и подобные Люди с такими фигурами, особенно если они нервные, чрезвычайно неудачны для фотографирования. Как раз этим и грешат фотографии в популярных модных журналах, сделанные с непонятной точки и потому грубые и мужеподобные. Сломанные запястья, укороченная сверх всякой меры перспектива, выпирающие локти, режущий свет. Путь для женского изящества полностью закрыта, ведь оно снизило бы ощущение неистовства. Совершенно непонятно, кто выдержит дольше, природы или фотографы. При взгляде на большинство таких фотографий, кажется, что если модели согнуть еще немного, их нужно будет вести в больницу с переломанными костями, разорванными сухожилиями, вывихнутыми ключицами или просто изнуренными. Обнажать не обязательно. В этой книге упор сделан на основы постановки для позирования. Именно по этой причине рассматривались главным образом обнажённые модели. Но на обнаженных моделях изобразительное искусство не заканчивается и ими не ограничивается. Пригодности для Фотографирование в обнаженном виде – не единственная характеристика модели. Среди лучших фоторабот обнаженной модели далеко не самая многочисленная категория. Множество лучших художественных фото фотографов никогда не имели дела с обнаженными моделями. С ними вообще трудно иметь дело как с художественной точки зрения, так и по части управления. Для этих целей подходят только лучшие с идеальными фигурами. Фотографировать обнаженную натуру ни в коем случае нельзя в спешке. Не ускоряйте результат. К правильной позе надо подходить логически и постепенно, готовя и себя, и модель. Нетерпеливый, бескомпром бескомпромиссный фотограф с гордым лозунгом «обнаженный или никто», без оглядки, набрасывающийся на модель, неизбежно будет огорчен. Самое большее, что он получит, — несколько моментальных снимков встревоженной, смущенной и неловкой девушки без одежды. Но не фотография обнаженной натуры. И в 19 случаях из 20 эта модель больше не согласится ему позировать. Как правило, любой работе с обнаженной моделью должны предшествовать несколько сеансов и многочисленные эксперименты с костюмом и его элементами. Когда вы закончите, вы перестанете, с очень большой вероятностью обнаружите, что лучшие снимки у вас получились в самом начале. Работа с группой Во многих интересных художественных проектах бывает необходимо использовать несколько моделей. Групповые фотографии всегда относятся к пластическому типу, главная роль в котором отводится художнику. В группах можно успешно использовать моделей, сотрудничающего типа, но они должны также подчиняться и исполнять пассивную роль, как и пластичные модели. Только за счет взаимодействия управляемого художником в групповом портрете можно добиться единства. Групповые портреты требуют тщательной предварительной подготовки. Чтобы позирование не обернулось полным провалом, необходимо для его начала проконтрол контролировать некоторые необходимые составляющие, среди которых, первое, общий замысел, который надо реализовать, второе, несколько пробных набросков, третье, необходимое количество моделей нужного типажа, четвертое, подходящие костюмы или их элементы, пятое, место съемки со всем необходимым реквизитом и шестое, всевозможные модели, принадлежности, предметы, которые модели будут держать в руках, заколки, гребни, ножницы, кисти, грим, кольт-крем, тряпки, аптечка. За все это должен отвечать определенный человек. Управление позированием для групповых портретов. Только когда есть уверенность в наличии всего необходимого, можно приступать к построению группы. На групповых по портретах, Как правило, доминирует один персонаж, вокруг которого и будет строиться портрет. Исходя из этого предположения, определите сначала место и позу модели, играющие главную роль. На этом этапе не надо углубляться в детали и точную установку позы. Как только положение основной фигуры в общем определено, и она освоила заданную позу, к ней добавляется вторая по значению модель, поза которой определяется по отношению к позе первой – Точно так же не стоит углубляться в детали. Потом относительно первых двух определяется поза третьей модели, а остальные, остальные модели, если они есть, организуются подобным же образом с учетом расположения первых трех. Когда все предварительные установки завершены, доминирующая модель должна наполнить позу эмоциональным содержанием. При этом поза тщательно корректируется, И устраняются ошибки. Наконец, все остальные модели в группе эмоционально настраиваются, их позы доводятся до полного соответствия задуманному, ошибки устраняются. На этапе последних изменений и в приготовлении бывает полезно неожиданно посмотреть на готовящуюся композицию с разных, не предполагавшихся заранее точек и ракурсов. Также полезно использовать разные приемы, чтобы взглянуть на сюжет свежим взглядом, например, отвернуться ненадолго и потом снова посмотреть на группу. Или попытаться посмотреть на группу искоса, согнуться и посмотреть, просунув голову между своих ног. При таком тщательном рассматривании можно заметить какие-то новые взаимосвязи, рисунки, линейные ритмы, требующие усиления, а некоторые – Ранее незамеченные ошибки становятся очевидными. Такое рассматривание позволяет быстрым взглядом охватить всю сцену целиком, а не как совокупность нескольких прорабатываемых деталей. Начинайте делать снимки уже на этапе последних приготовлений. Снимайте много. На то, чтобы найти, получить и собрать все составляющие группового портрета, вам потребовались большие усилия и немалые средства. В этой ситуации неразумно экономить на негативах, поэтому после каждого небольшого изменения делайте новую серию фотографий. Запланированную или зарисованную первоначальную идею изображение надо рассматривать не как некий канон, которого надо во что бы то ни стало придерживаться, а лишь как отправную точку. При работе с группой неизбежно появятся варианты, отличающиеся от исходного. Бывает, что жест или реакция – второстепенного персонажа, наводит на мысль о новой мизансцене, где этот персонаж играет главную роль. На эти намеки или варианты необходимо реагировать, потому что они часто приводят к более выразительным и непринужденным фотографиям, чем те, которые были задуманы. Межличностные отношения при работе с группой. Получить при работе с группой наилучшие физические и Эмоциональный результат – задача чрезвычайно сложная. Чтобы сеанс позирования протекал благополучно, полезно воспользоваться следующими советами. Чтобы избегать перерывов, раздражающих и отвлекающих внимание моделей, фотограф должен постоянно и внимательно следить за состоянием фотоаппарата и освещения. Для моделей, работающих в сложных позах, и в напряженном эмоциональном состоянии, любая непредвиденная задержка на перезарядку пленки или эксперименты со светом – это неоправданное затруднение, разрушающее к тому же необходимый эмоциональный настрой. Позирование будет более непринужденным и плодотворным, если фотограф будет обращаться к моделям по именам. По ряду причин модель будет работать гораздо более заинтересованной и искренней, если обращаться к ней Джон или Мэри, а не мистер Смит или мисс Джонс. Будьте внимательны, давая указания моделям, и всегда перед командой говорите, кому она адресована. Называть имя модели после команды так же плохо, как вовсе не давать указаний. Несоблюдение этого простого правила при групповом позировании приводит к большой потере времени и сил. Если, например, фотограф командует «Поверните голову направо, Джон», все головы повернутся или начнут поворачиваться, как было указано. Все в группе наготове ждут указаний и будут, сами того не желая, обижаться, когда обнаружат, что ими неправильно командуют. С другой стороны, Джон, поверните голову направо, вызовет немедленную правильную реакцию у кого требуется. В группе моделей обязательно возникает конкуренция и зависть. Кто-то, находящийся на второстепенных позициях, искренне уверен, что так же хорош или хороша, как и главный персонаж. Играющий второго могильщика без сомнения убежден, что именно он подходит на роль Гамлета. Чтобы поддерживать мир в семье и не давать повода для зависти, мудрый фотограф поймет, что при смене позиции надо каждой модели предоставить возможность быть номером первым. Это не значит, что надо обязательно меняться ролями. Весьма вероятно, что может получиться интересная фотография, на которой Гамлет будет играть подчиненную по отношению ко второму могильщику роль.